Глава 10. Планета Ариана, Империя Ларгот. Столица Парн, Ресторан Домик Лесной Кудряшки. Некоторое время спустя. И только я подумал о том, что со мной хотят поговорить, как ко мне подошел Клум, тот самый дроу, для которого я подготовил отдельный амулет принятия в клан и который смог пройти весь обряд самостоятельно, не опираясь на помощь нашей очаровательной жрицы. «Можно тебя на пару слов", обратился он ко мне. Было понятно, что это никак не связано с деятельностью нашего клана. Его интерес к нам я заметил еще в тот момент, как только мы вошли в заведение "Феи Дали". И потому было у меня подозрение, что это никак не связано с той деятельностью, которой они теперь должны будут заниматься. "Без проблем", ответил я и указал в сторону ближайшего столика. Он кивнул на эти мои слова, и мы прошли в нужную сторону. По дороге к нам присоединился и второй Дроу, глава их поселения. Видимо, он тоже знал, о чем у нас пойдет речь. Я видел недавно, что именно с ним и советовался клом, перед тем как подойти ко мне со своим вопросом. Вот мы уселись, и я посмотрел на дрово. Так что вас интересует, этот вопрос я адресовал уже обоим мужчинам. Они некоторое время помолчали, но явно не от нерешительности. Просто бывший убийца, как мне его отрекомендовал глава их поселения, когда знакомил нас, старался для себя понять, какую часть правды он хочет рассказать. Но вот он на чем то остановился, и я, поняв по его взгляду, что сейчас он расскажет мне, если не все, то многое, Дроу начал говорить. Я знаю, наконец сказал он, что недавно ты где-то пересекался с еще одной общиной Дроу, и они проживают явно не в парне с местными я знаком. Не мог бы ты рассказать мне о них? но наилучшим вариантом было бы свести меня с ними. У тебя есть такая возможность. И он вопросительно посмотрел на меня. между тем хоть Клум внешне оставался совершенно спокойным, но вот его эмоциональный фон буквально бурлил от переполнявших его страстей и чувств. Тот вопрос, что он мне задал, был очень важен для него, только вот я не мог определиться с тем, почему именно он для него важен. Я лишь понимал, что он ждет этого ответа, и от него очень многое зависит. Зачем тебе это? только и спросил я, и вопрос был непрасный. По сути, достаточно плотно за последнее время Я контактировал лишь с двумя представителями расы Дроу это Тирая и ее мать. А их я не хотел бы подставлять или втравить в какие-то неприятности. Больно уже бурно прореагировал Дроу на информацию о других их поселениях. А потому мне нужно было разобраться в этом вопросе. Тот задумался, после чего еще раз оглянулся на главу их поселения, а потом все же ответил: Когда-то давно, начал рассказывать он, я потерял семью. и Я думал, что навсегда. Я знаю, что их должны были оставить в живых в обмен на мою жизнь. И такое слово, подкрепленные магической клятвой, всегда держат. Сейчас у меня нет никакой возможности разыскать их. Конечно, это можно сделать, только для этого нужно будет постараться выйти на них через королевство Дроу. Но этого я делать не буду ни в коем случае чтобы не привлекать к ним внимание с той стороны. Для всех остальных я уже давно мертв. И если я вдруг оживу, то мою семью могут использовать как заложников или приманку, чтобы захватить меня. Поэтому я уже некоторое время живу тут среди других своих бывших сограждан и стараюсь не высовываться. Однако Идро пристально всмотрелся в мое лицо. Я уже понял, что ни этира ни ее матери Ничего не грозит. Клум лишь пытается разыскать своих родных, и потому ничего страшного не должно произойти. Если он узнает о том, где я пересекся с Дроу, тем более они сами рано или поздно выйдут на мастериц Дроу, если через нас могут просочиться на черный рынок. Между тем Клум продолжал рассказывать о том, почему он обратился ко мне. Когда я сегодня встретил тебя, то почувствовал очень знакомый запах оружейной смазки. Что-то после этих его слов в мою голову закрались смутные подозрения, которые уже на протяжении нескольких поколений пользуются мастера-оружейники нашего рода. Так и есть, понял я и осторожно спросил у клума. Возможно, ты почувствовал запах оружейной смазки потому, что у меня есть это? И я выложил на стол между нами созданный тирей арбалет. Дру осторожно протянул руки вперед и, взяв оружие, стал внимательно рассматривать его. "Нет", громко произнес он. «Хоть и очень похоже, но это не ее работа". И столько грусти и печали было в его тихом голосе, что я понял. Он явно знает того, кто мог создать подобное оружие, подумал я. Только вот говорит он, не отырая, а о ее матери. А потому я посмотрел прямо в глаза Клуму который как раз в этот момент протягивала мне оружие обратно. и сказал, даже не став забирать его обратно. "Ты прав", произнес я. Этот арбалет сделала не Русая. Нира уже быстро провела анализ и подтвердила мои выводы. Стоящий передо мною Дроу был отцом Тираи, и, как следствие, он и есть муж ее матери. «Тесен мир, однако», — подумал я, глядя на него между тем друг аж вскинулся от моих последних слов и поддался вперед. Откуда? только и посмотрел на меня он. Я же тихонько качнув головой ответил. А мог бы и сам догадаться, и слегка пожав плечами добавил. для меня его изготовила Тирая, ученица своей матери. И уже более внимательно всматриваясь в глаза Клума, закончил. Твоя и ее дочь. Они живы? только и спросил он. Странный вопрос. Арбалет-то новый, или он уже забыл об этом, удивился я. И показав ему оружие, которое все же забрал обратно, сказал: Его я приобрел только вчера. И видя реакцию Дроу, который хотел задать новый вопрос, я заранее проговорил: Да, они обе живы, и я тебя смогу проводить к ним, но Глубокая напрягся, явно ожидая с моей стороны какого-то подвоха. Только его не было. Я и сам был рад сделать для Тираи и Русаи такой подарок, а потому добавил: "Сделать я это смогу примерно через час, может, чуть меньше. Мне необходимо закончить свои дела тут, а потом проводить Талаю домой". И я указал на сидящую в стороне девушку, которая терпеливо ждала завершения нашего разговора. Прости, только и сказал Клум. Я не подумал о том, что у тебя есть свои дела. Бывает, спокойно пожал я плечами, а потом, немного подумав, произнес, Ты же понимаешь, что встреча с тобой ничем не поможет им, а даже может ухудшить их и так сложное положение. Клум явно не понял, о чем я говорю, а потому я пояснил ему. Хотя новости о том, что ты выжил, их несомненно обрадуют только они, изгнаны из клана. И я думаю, ты прекрасно представляешь, что это означает. После чего я вопросительно посмотрел в сторону Дрово. Они лишены своих магических способностей. Первым делом произнес он, но потом слегка помрачнел. На них наложено необратимое плетение магического желания и вожделения», — прошептал Дроу. Они прокляты. И он с пониманием во взгляде взнул мне в ответ, а потом уточнил у меня. Я прав? Магическая привязка, они заперты на территории какого-то форпоста и просто так не могут уйти оттуда. Верно? согласился я. По крайней мере, мне все именно так и описала Тирая, когда я разговаривал с нею при нашей встрече. Дру удивленно взглянул на меня в ответ на эти мои слова. Вы настолько с нею близки? почему-то уточнил у меня он. Ну, и я пожал плечами. Я покупаю у нее оружие, которое может спасти мою жизнь, а это значит, что я доверяю ей. Кроме того, и я поглядел в его сторону. Мне хотелось бы предложить им вступить в наш клан, сказал я. Это как минимум вернет им их магические умения. Может, хоть это как-то сможет помочь им? Нет, уверенно покачал головой Клум, отрицая мои слова. Это проклятие накладывали и на вполне полноценных магинь, чьи способности были при них. Но это их не спасло. Наоборот, чем сильнее дар магии, тем сильнее действует проклятие. Да, покивал головой я. Мне, конечно, это известно не было. Я и не думал, что все можно будет решить так просто. Как запасной, вернее, даже основной вариант, я рассказал о проблеме мастериц Дроу в главе нашего клана. В этом месте Дроу вопросительно посмотрел на меня. Ты обратился к главе клана? "Да", ответил я. "Как мне сказали, он достаточно сильный маг. Других таких знакомых у меня нет, и потому я обратился к нему". И немного подумав, уже от себя добавил: "Я хочу помочь Тирае, но для этого мне нужна его помощь". Клум кивнул все еще с удивлением глядя в мою сторону. После чего немного помолчав, Он задал следующий вопрос. И наш, а ведь и верно, теперь это уже наш глава, сообразил я. Между тем Дроу продолжал. Глава, согласился на это, «Ну, не просто так, начал на ходу придумывать подоплеку истории я. Ведь действительно нужно было как-то объяснить Дроу согласие нашего эфемерного главы клана, чтобы его привлечь, мне потребовалось указать ему на ту выгоду, то получит наш клан от этого сотрудничества. И что это? Только и поглядел на меня клум. Я сказал, что постараюсь договориться о том, что если наша помощь окажется действенной, то мастерицы будут работать уже не на королевство, а полностью на нас. Я не знаю, как мы сможем это обеспечить, но главу клана это устроило. И потому он передал мне для них кое-какие артефакты. Пока их всего две штуки. Они пробные. И немного помолчав, я добавил: "Для Тираи и Росай". Друки кивнул, тем не менее, все еще смотрел на меня, ожидая продолжения моего рассказа. Я так понимаю, что он хотел услышать хоть какие-то подробности о том артефакте, что у меня был подготовлен для мастерицы Дроу. Поняв это, я начал рассказывать дальше. "Глава тоже был уверен, что это проклятие нельзя снять", проговорил я, глядя на Дроу. Примерно так он и сказал. Но потом он добавил, что в нашем случае этого и не нужно. Я не могу рассказать всего, но из-за того, что девушки будут проходить ритуал принятия в клан, в этот самый момент каким-то образом можно отделить структуру проклятия от их магического поля. Удалить его или убрать, чтобы без возврата не разрушить само поле, нельзя, но можно преобразовать. Правда, этот диапазон преобразования будет не очень велик. Однако этого вполне хватит на то, чтобы изменить постоянно действующее необратимое проклятие, превратив его в постоянно действующий навык, которым, если они того захотят, девушки со временем научатся управлять. Но главное, они смогут его регулировать и полностью отключать. Навык так и останется действующим и работающим, но уже вполне управляемым. Все будет зависеть от их желания, способности и настойчивости. Клоун пораженно смотрел в мою сторону. "Это правда?" только и спросил у меня он. "Мне так сказали", ответил я. К тому же глава добавил, что этот навык останется с ними навсегда. И если они мудрые и разумные женщины и девушки, то вполне могут потом сообразить, как его можно использовать в тот момент, когда он активен. Ведь они смогут регулировать не только его работу, но и направленность его воздействия. И это они должны понять сразу. Клум сначала что-то обдумывал, и только потом до него дошло, так расширились его глаза. Навык будет полностью управляемым и направленным. Они смогут воздействовать выборочно на определенных людей, заставляя тех сходить с ума от желания. И он уже более подозрительно посмотрел в мою сторону. Как ты думаешь, Наш глава не мог быть тем, кто когда-то и создал это проклятие, только и спросил он. "Не думаю", честно ответил я. Ведь я точно знаю, что не мог создать этого плетения». Но судя по взгляду Дрово, он мне не сильно поверил. Между тем он еще о чем то подумал, а потом сосредоточился на мне. Они как-то смогут понять, что у них что-то получилось. Задал следующий, похоже, самый важный для него вопрос Дроу. Как я понял, да, подтвердил я. Мне пояснили, они должны практически сразу почувствовать изменения в действии проклятия и его переход в новое состояние. Но вот как это должно быть, я не знаю. Хорошо, только и кивнул он. Это именно то, что я и хотел услышать. После чего Клум повернулся в сторону сидящего рядом с ним главы поселения. Ты все слышал? Только и сказал он второму Дроу. Мне сегодня нужно быть в другом месте. Но как только я разберусь со всем, то постараюсь как можно быстрее вернуться. Есть дела, которые нам требуется решить и тут. Я понимаю, усмехнувшись, ответил тому глава, после чего похлопал его по плечу и искренне пожелал: "Удачи тебе. Если бы не ты, тогда мы бы все остались там, у подножия источника. Кроме лишь молча кивнул. Они пожали друг другу руки, и глава поселения Дроу, поднявшись, пошел к выходу. Второй же Дроу остался в зале. Я подожду тут, сказал он, указывая на стол, за которым сидел. Хорошо, согласился с ним я и огляделся. Теперь мне хотелось поговорить с феей. Планета Ариана Империя Ларгот, столица Парна ресторан Домик Лесной Кудряшки некоторое время спустя только вот мне опять этого не дали сделать как только глава поселения Дрово направился в сторону двери а я поднялся из-за стола чтобы поговорить с Дали ко мне практически сразу подошел тролль можно на пару слов спросил он обращаясь ко мне я же подумал услышав эту его фразу они что других слов не знают ведь Вдруг ко мне подошел именно с этим же вопросом. Как ни странно, это меня почему-то настроило на аналогичную же тему беседы. Присядем? спросил я у него. Не стоит, ответил мне тролль, которого звали Тарас. У меня действительно всего пара вопросов. Ну, протянул я, «Твое право. И вопросительно посмотрел на него, ожидая продолжения. Я действительно не догадывался, «О чем же меня, хотел спросить этот громила. Что ты знаешь о команде вампира?" Несколько удивил тролль меня своим вопросом. "Кроме их имен, ничего", ответил я ему правду. Тот как-то задумчиво поглядел в сторону двери. "Я понимаю, что у тебя с ними какое-то дело, и уверен, что ты с ними еще встретишься, и думаю, это произойдет в ближайшее время. Ведь ты уезжаешь с утра." а потому у меня к тебе просьба", и он вопросительно взглянул в мое лицо. "Не мог бы ты мне устроить с ними встречу, и желательно до твоего отъезда?" и уточнил. "У тебя будет такая возможность?" Я же задумался. Интуиция подсказывала, что Троллю, как это ни странно, интересен разговор не с самим Гулордом, а кем-то из его людей, коль он поинтересовался его командой. И из всей команды тут больше подходил именно Тур, тролль из команды вампира. Ты хочешь встретиться с Туром? спросил уже напрямую я. Но видя видяни во взгляде Тараза пояснил. «Это тролль из отряда Гулорда. Да! сразу сообразил, о ком идет речь мой собеседник. Я бы хотел переговорить с ним. Можешь это устроить? По сути, в этом не было ничего предосудительного». Осталось только уточнить последний вопрос. Я могу устроить эту встречу, но только если ты гарантируешь его безопасность, и поглядел в лицо тролля. Конечно, вскинул свои огромные ладони тот. Я действительно хочу лишь поговорить с ним и уточнить кое-что. Хорошо, сказал ему я. Подходи утром к шести к воротам академии, встретимся там. Он тоже подойдет, Только не знаю, будет ли он один или они будут все вместе. Для тебя это имеет какое-то принципиальное значение? Нет, сразу ответил Тарас. Мне интересен лишь парень. Наш разговор не займет много времени. Я хочу лишь переговорить с ним, если это тот, о ком я подумал, то мне необходимо ему отдать одну вещь. И, посмотрев на меня, он добавил: Она не представляет для него никакой опасности. Понял, кивнул я. Тогда утром у ворот академии мы будем ждать тебя. До встречи, сказал мне Тарас, махнул на прощание Клуму и Феи, после чего развернулся и выдвинулся в сторону выхода из зала. По дороге к нему присоединились его люди, и уже через несколько секунд в зале остались лишь я, моя команда, Дру, де Фея. Ну, вот и настало время поговорить с этой интересной девушкой. Планета Ариана Импери Ларгот, столица Парн ресторан Домик Лесной Кудряшки. Некоторое время спустя. Доброй ночи еще раз, подойдя поближе к Далие, еще раз поздоровался я с нею. Я догадывалась, что ты захочешь поговорить со мною?» — только и сказала она. Так и есть, подтвердил я и указал в сторону столика, где мы и сидели до этого. Не против? Это не займет много времени. Конечно, согласилась хозяйка местного заведения да и всего этого небольшого квартала. После того, как мы расселись к нашему разговору, также по моему приглашению присоединились и мои люди. "Так о чем ты хотел поговорить?" спросила у меня далее. Я же посмотрел в глаза девушки и ответил: "Из нашего прошлого разговора, я думаю, вы заметили, что мы охватили практически все районы, кроме той части, которую не контролируют люди нашего клана." Фие лишь кивнула мне в ответ. Я же продолжил. И одним из таких неподконтрольных нам районов оказался внутренний город. Я указал рукой себе за спину, как раз в ту сторону, где он и должен был находиться, после чего посмотрел на фею. Я думаю, вы догадываетесь, почему мне интересны именно вы. Мои люди работают исключительно на территории внутреннего города. Спокойно пожала плечами девушка в ответ. Я кивнул на эти ее слова и продолжил. Только вот никто так и не выяснил, как они проникают за стены внутреннего города. Многие даже сегодня я пару раз слышал об этом предполагают, что у вас есть свои люди в ее страже, и что именно благодаря им вы попадаете туда через главные ворота, которые как раз и находятся в подконтрольном вам квартале. Далее вновь безразлично пожала плечами. У каждого есть свои секреты, только и сказала она. Я согласно кивнул ей в ответ, а потом постучал рукой по тому столику, за которым мы как раз и сидели. Не расскажете, неожиданно переключился я на несколько иную тему. Почему вы выбрали это не столь перспективное место, чтобы открыть тут свой ресторан? Цена с автоматизмом, заученного тысячи повторений ответа, сказала девушка. Меня привлекла цена. Это было лучшее здание из тех, что я тогда могла себе позволить. Понятно, кивнул я ей в ответ, после чего продолжил. А я-то уж грешным делом подумал, что вы были настолько дальновидны и приобрели именно его, выкупив на торгах даже чуть за большую цену, чем предлагалось, лишь бы избежать общего аукциона по той причине, что именно отсюда есть магический потайной ход, который ведет на территорию внутреннего города. О потайном ходе мне сообщила моя карта, которая упорно рисовала, что отсюда есть прямой путь за стену. А вот про торги и завышенную цену я вытащил информацию из воспоминаний одного из бандитов, информационные слепки которых у меня были. Откуда Расширившимися глазами посмотрела на меня фея. Или она действительно думала, что об этой ее тайне никому не известно? Да я более чем уверен, что та война банд за обладание ее ресторанчиком, который, в общем-то, никому особо не впился ни в одно место, была вызвана как раз знанием того, что отсюда можно достаточно спокойно попасть на территорию тайного города. У каждого свои секреты, Ее же словами ответил я на вопрос далее. После чего уточнил глядя на Фею: "Мне нужно точно знать, есть ли какие-то серьезные ограничения по пользованию этим потайным ходом. Куда он примерно ведет, мне известно, но я тут прикинул, что почему-то пользуетесь вы им не всегда". И я поглядел в еще более удивленные глаза девушки. "Так с чем это связано?" Есть какая-то веская причина? Далее некоторое время молчала, а потом начала рассказывать. О потайном ходе я узнала, когда училась в академии, я подрабатывала помощником в архиве, и как раз там мне в руки попался дневник мага, что и создал этот потайной туннель. На заказ одного богача из внутреннего города. Там было все, и то, где он находился, и записи о том, как его активировать. Осталось только выяснить историю самого его владельца, для которого этот потайной ход и был выстроен. И, как оказалось, не было уже в живых никакого заказчика. Скажу даже больше. Давно снесли тот самый особняк со стороны внутреннего города, к которому и был привязан этот потайной ход. И девушка махнула рукой куда-то в направлении города. Первоначально я подумала, что и сам магический ход теперь не должен функционировать. Но как оказалось, это не так. Он работал, но слишком уж некорректно. Во-первых, эфир загнула аккуратный пальчик. Этот магический ход теперь стало возможным активировать только с этой стороны, из моего здания. Со стороны внутреннего города он не открывается. Конечно, когда его активируешь с нашей стороны, то воспользоваться им можно и с той, чтобы покинуть город. Тем не менее, открыть его можно лишь отсюда. Я кивнул, принимая эту причину, но она не могла быть главной. Синхронизировать работу своих людей не так сложно, тем более, судя по всему, далее и так смогла это сделать, коль они все же работают во внутреннем городе. Между тем девушка продолжила свой рассказ. Во-вторых, и она показала в сторону огра, который сейчас сидел за столом. Такие крупные субъекты не смогут им воспользоваться. Им просто не дает войти в магическую дверь. Видимо, этот потайной ход изначально создавался на кого-то не очень большого. Так что, и она показала на пернишку официанта, после чего на свою помощницу и еще одну девушку. Вы могли заметить, что на меня работает не очень много крупных людей, и те в основном обеспечивают нашу охрану. Да, теперь понятно, проговорил я и посмотрел в сторону Дро такие как он или чуть более субтильные субъекты смогут воспользоваться этим ходом. Девушка оценивающим взглядом окинула клума. Он, скорее всего, нет, ответила она. Но если кто-то будет сантиметров на пять ниже ростом и такой же комплекции, то наверняка спокойно пройдет». "Принимается", сказал я девушке, после чего еще немного поглядел на нее и утвердительно произнес. Как я понимаю, это еще не все. Так и есть, подтвердила она. Осталась самая главная причина. Ее мы выяснили случайно, и нам повезло, что обошлось без жертв. А потом пришлось вести очень долгие наблюдения, но мы все же выявили закономерность. И оглядев нас всех своими бархатными глазами, она сказала: "Каждые три дня магический переход открывается в стену ближайшего дома, а не в проулок за ним. Как я поняла, это связано с тем, что утеряна постоянная точка привязки, и второй конец магического канала по какой-то причине изменяет свою точку открытия, смещая ее вдоль того проулка. Весь проулок и портальная арка проходят примерно за четыре дня. Потом три дня она открывается в стене дома, о которой я упоминала, а потом опять начинает открываться в проулке. Именно с этим и связана наша периодичность работы на территории внутреннего города. Понятно, протянул я. А я еще все удивлялся тому, почему карта выдала лишь вероятность точки выхода из магического туннеля, которым и являлся потайной ход. А все просто. Он динамический и жестко, ни к чему не привязан с той стороны. Ладно, сказал я. С этим мы разобрались. Я поглядел на гоблина. Господин Гмых, сможет проходить через этот магический ход? "Да", уверенно ответила Далия. "Нам этого достаточно", только и произнес я, после чего повернулся уже к гоблину. "Нужно будет осторожно разведать обстановку возле точки открытия нулевого портала. Что это за здание? Кому принадлежит? Сможем ли мы его выкупить или там кто-то живет, и они вряд ли нам его уступят? Есть ли возможность туда проникнуть мимо его хозяев? Ну и может, все окажется гораздо проще, и мы сможем с ними договориться. В общем, это пока все. И эта работа, как на самом наблюдательном нашем совете, пока будет лежать на тебе. Нужно будет приодеться, чтобы не сильно светиться во внутреннем городе. Днем ты туда сможешь попасть и через главные ворота. Но вот чтобы устроить ночную проверку, Тебе потребуется помощь госпожи Дали. Понял? кивнул мне в ответ Гамах. Я же вновь вернулся к разговору с Дали. По сути, сам внутренний город как таковой нам больше-то и не интересен. Никаких особо ценных объектов, кроме того портала, о котором я вам сказал, там для нас нет. Именно он и будет вашей новой точкой, когда мы сможем с ним разобраться. Думаю, мы рано или поздно это сделаем. О движении трафика мы тоже поговорим. Я, если честно, рассчитывал именно на ваш потайной ход, но не с такими существенными ограничениями. И я на пару мгновений замолчал. Но вообще, если у вас есть идеи, как мы сможем использовать внутренний город в качестве дополнительного источника доходов, я буду готов вас выслушать. Вы наверняка знаете об этом гораздо больше меня. А пока у меня больше никаких идей на этот счет нет. И глава клана нам ничего не передавал на этот счет. Я поняла, кивнула мне в ответ далее. Я подумаю на этот счет, и если мне что-то придет в голову, то обязательно передам вам. Да, подтвердил я. И ещё, я указал в сторону своих людей, не стесняйтесь привлекать данных господ к обсуждению особенно этих двух. я указал на мелкого гнома и гоблина. Они могут предложить очень уж нетривиальные идеи и решения. Ну, а пока, и я слегка наклонил голову. Позвольте нам попрощаться. Было приятно с вами пообщаться. До следующей встречи. Фея как-то уже больно галантно присела в легком полупоклоне. А ну, извините, усмехнулся я в ответ на это ее прощание. У меня так не получится даже если я очень захочу. А потому, приятной ночи и до встречи. А у нас еще дела. И мы стали подниматься из-за стола. До свидания, произнесла Фея, а потом неожиданно добавила: И передайте мое приветствие Светалике. Я вопросительно посмотрел на нее. Девушка смутилась, но все же закончила. Скажите, что я была очень рада ее видеть и буду рада еще больше. Если она вновь навестит меня, обязательно передам, пообещал я девушке. Если честно, я понял только то, что Белоснежка и фея были знакомы. Только вот почему сама светлая эльфарка мне ничего об этом не сказала? Обязательно передам, задумчиво протянул я. Ну а дальше мы покинули заведение. Теперь наш путь лежал в академию. «Подождешь нас тут? спросил я у Клума перед уходом или пойдешь с нами, но в академию тебя вряд ли пропустят. Тот на пару мгновений задумался, а потом ответил: "Ничего страшного, подожду у академии". Я лишь пожал плечами: Твое право". И мы покинули заведение нашей милой и очаровательной хозяйки, разделившись на две группы. Мои гильдейцы выдвинулись к себе домой, мы же с Талей и Дроу направились в сторону стены, возвышающейся Впереди академия магии. Но там мы не должны были задержаться надолго.